Нашествие перед 20 назад, поздней осенью и зимой на московских улицах можно было встретить странных молодых людей. По Садовому кольцу, в самом центре города, у ГУМа, ЦУМа на Красной площади стояли парочки, гомо или гетеросексуальные, в зависимости от произвола их начальника. Один из членов этой группы Обязательно держал в руках записную книжку, другой задрав голову, смотрел в темнеющее небо и, казалось, находясь в трансе, шептал бессвязные наборы цифр. Так продолжалось около часа. Пешеходы, которые в сумерках спешили по своим домам, как и все жители крупных городов, мало смотрели по сторонам и не замечали ни контактёра, ни его помощника. Лишь изредка граждане с развитым чувством наблюдательности подходили сбоку, прислушивались к бормотанию уличного шамана, впирившегося глазами в чернеющее небо, в котором мелькали силуэты летящих птиц, всматривались в тексты заклинаний, которые торопливо записывал за гуру его адепт, пожимали плечами и шли домой к тёплому телевизору с программой Время. Позднее сведения, нашоптанные в разных концах Москвы, обрабатывались в мозговом центре, и наконец, результаты сумричных бормотаний десятков людей обретали зрительные образы. И вот однажды вечером в аудитории одного из московских вузов собрались все участники этого странного братства. Посвящённые расположились вокруг стола, на котором лежала подробная карта города. На карте Москвы был отображён результат полученных разведданных. Жирные чёрные стрелы тянулись со всех сторон к Москве из пригородов, ближайших посёлков и лесопарков. Одни шли по главным магистралям через весь город и своими остриями сходились в одном месте в сердце столицы, в Кремле. Другие двигались по Ленинским горам в сторону правительственных дач и к малолюдным местам. Вот такая у нас раскладка получается, прервал молчание шеф. Толстые и коротенькие человечек с бородой, закрученей в правы. Основные скопления, как видите, каждый вечер образуются в Кремле. Там спокойно. Охрана давно не обращает на них внимания, привыкла, а других врагов у них нет. Теперь эти данные можно передать в КГБ. Там, кстати, уже создан специальный отряд по прекращению этих нашествий. Они уже и некоторые методы пробовали, но пока всё безрезультатно. Что ни вечер в Кремле черным-черно. Некоторые из спецотряда предлагали ударить с воздуха, другие перестрелять всех из ружей Третий применит даже лазерные пушки и уничтожить их на подходах к городу. Пробовали также и яды. Но всё это малоэффективно. Часть, конечно, погибнет прямо на месте, но другие, более выносливые, собрав последние силы, покинут место проведения операции и умрут где-нибудь поблизости. Были случаи, когда падали на Красной площади лежит, допустим, у мавзолея и при смерть на каркает, а ведь там и иностранные гости бывают. Так что впереди множество нерешённых проблем. Батьба пристоит долгая. Ворон хитёр, умён и осторожен. А кроме того, он летает. Но эти вопросы мы с вами обсудим позже на специальной конференции, посвящённой изучению ворон города Москвы.